Глава 30. Как только я встала на ноги, Илья повез меня в специальное управление ⁇ давать показания ⁇ За время болезни у меня было время, как следует, все обдумать и рассчитать. Убрать из рассказа все упоминания того, что на место Полины попала я. Причем основой послужила версия Ильи. Все пережитое настолько ударило по мне, что захотелось полностью стереть воспоминания, и потому из глубины подсознания всплыла новая личность — Софья Павловна, увлекающаяся медициной. Не так уж противоречиво вышла. Полина оказалась в своем колледже только по стечению обстоятельств. Имея возможность выбирать, могла бы попасть и в медицинский. По характеру мы тоже оказались похожи, подозрений это не вызывало. Поэтому я честно рассказывала обо всем, что видела в пансионе, стараясь припомнить больше деталей и точнее описать внешность воспитателей. Единственный, с кем не смогла помочь, самый главный там. Его облик постоянно смазывался, рассеивался туманом. В память врезался только голос его «Полина». Но и тот без особенностей. Обычный баритон – «Был бы приятным», — говорил он другие слова. Другая девушка, попавшаяся Макару и расколдованная зельем Ильи, примерно повторила мой рассказ. Она была еще слаба, путалась в происходящем, но тоже ничего не смогла вспомнить о кукольнике. Указанное мной здание обыскали, оно несколько лет пустовало. Владелец уехал в Фарузу. За время его отсутствия кто-то в самом деле жил там, а потом навёл почти стерильную чистоту, уничтожив все следы. Еще я никак не могла ничего выдавить об Алёшке, но чувствовала, что это уже воля Полины. Она до сих пор переживала за своего непутёвого друга, пусть и злилась на него. У меня будто челюсти склеивались, а язык сам собой плёл версию без Алёшки. Возможно, оно и к лучшему. Этот деятельный парень вряд ли бы проглотил версию с психологической травмой и быстро бы раскусил, что его Полины больше нет. После управления мы поехали присматривать место для кабинета. Варианты подбирал Илья, чтобы относительно в центре, но и аренда не сжирала все доходы. Оставаться в доме мне не хотелось, поток посетителей все рос. Ко мне заглядывали даже во время болезни и просили записать их в лист ожидания. Пусть уж все они ходят к определенному времени и в выделенное место, чем лишь от меня и домочадцев всякого покоя. Один из вариантов располагался недалеко от центральной площади, в уютном двухэтажном доме. Там как раз сдавали угловую квартиру с отдельным входом. Идеальный вариант для моего кабинета. Правда, рядом там была кондитерская, за что родители определенно не скажут мне спасибо, но на первое время отличный вариант». Я уже представила висящую здесь вывеску, цветы на подоконнике и даже легкие шторы. Затем мы осмотрели все внутри. Места не так много, но вполне хватит поставить стол и кушетку. Я немного походила по слегка скрипящему полу, повертелась, затем согласилась арендовать эту квартирку. Затем мы побрели по улице, а вокруг дышала весна, пахли цветы и успокаивающе дребезжали трамваи». В общем, самое время говорить и делать глупости. Илья, я удобнее перехватила его руку и повисла на ней. А почему ты не купишь себе мобиль? Он даже замедлил шаг от такой новости, затем скосился на меня, выглядывая из-под шляпы. Вообще, в нашем мире мужчины в шляпах чаще всего выглядели смешно и нелепо, но Илье головные уборы шли как и строгие удлиненные пиджаки, белоснежные рубашки непривычного кроя и даже жилеты. Кто бы мог подумать, что я так быстро привыкну к здешней моде. Даже бессменные платья не надоедали, хотя я скучала без брюк. Надеюсь, они и здесь завоюют себе местечко в женском гардеробе. все же удобная вещь. — Не надоело кормить местных таксистов? — продолжила я. — Еще искать их, ловить или трястись в трамвае. Ну, признайся, личный мобиль куда удобнее. Это сложное техническое средство, управление которым требует определенных умений, большой концентрации и отличных рефлексов. Люди годами обучаются управлять им, прежде чем решаются выехать на улице. Фуф! Я махнула свободной рукой. У нас мобилями управляют все и до того обучаются ну, месяца два. «Представляю, сколько у вас аварий и несчастных случаев с пешеходами. Все же трамвай куда безопаснее. Потому что грохочет на половину города. Такой попробуй не заметить. А от несчастных случаев никто не застрахован. Но это не отменяет факта, что все на свете от студенток до древних старух управляют личными мобилями. У мужчин это вообще обязательный навык. Не знаю ни одного, не умеющего водить». Илья снова странно посмотрел на меня и спросил. И ты тоже управляла мобилем? Еще бы! Больше двадцати лет без аварийного стажа. У меня вся работа была в разъездах. То вызовы, то частные пациенты. Многих детишек вела от рождения до армии, а потом они приводили ко мне своих отпрысков. Ты не представляешь, звонили днем, ночью, утром, потом еще писать научились. Открываю с утра телеграфический аппарат, а там по два десятка сообщений. Я поняла, что в местном языке не было аналога слову «смартфон». Телефоны встречались, но куда чаще небольшие устройства, передававшие короткие послания, выскакивающие на тонкой бумажной ленте. Поэтому Илья удивился от такого определения, пришлось все пояснять. Его интересовал наш мир, отсутствие магии и любимой им алхимии. Еще множество разных вещей, не на все из которых я могла дать ответ – Одно дело каждый день пользоваться смартфоном, другое — понимать, как он работает. «Ну, хорошо», — задумчиво произнес он, наверняка обдумывая мои слабые и путанные рассказы о транзисторах и микросхемах. «Но ваш мир совершенно другой. Наверное, и мобили другие. Или легче управлять. Главное — понять принцип. Я училась на таких развалюхах, что теперь смогу ехать на чем угодно, был бы у него руль». «А, давай так». Илья повернулся и протянул мне руку. «Если ты сможешь проехать все на тестовой полосе, я покупаю тебе мобиль». «Легко!» Я тут же пожала ему руку. «Здешний автосалон мало походил на наши. Мобилей здесь было всего три, причем одинаковых». Илья объяснил, что только эти модели доступны для свободной покупки. На другие, вроде грузовых или внедорожных, нужно разрешение от властей. Пока он болтал о чем-то с консультантом, я обходила ближайший мобиль по кругу и думала, не переоценила ли собственные силы. Этот железный зверь был длинным, блестящим, с шестью колесами. Притом задние два стояли почти рядом. И я не слишком понимала, зачем их столько. Целый мини а не обычный легковой. Еще и багажник такой, что влезла бы пара мешков картошки. Правда, озвучивать такие ценные мысли вслух я не стала. все таки надо отучаться от своих прежних привычек и запомнить, что мне теперь чуть за двадцать. А такие девушки не измеряют объем багажника в мешках картошки, как и в тумбочках или свернутых коврах. Сами мобили различались только цветом – серый, черный и красный. Последний, конечно, манил, но я решила, что девица за рулем и так будет привлекать слишком много внимания, поэтому устроилась в сером. Дверь открылась легко, затем также плавно закрылась. Водительское сиденье обволокло спину, поддерживая в нужных местах, а руль уже приятно согревал руки облеткой. «Просто мечта!» Я легонько провела пальцами по приборной панели, потрогала рычаг коробки передач и пересчитала педали. Их оказалось целых четыре, две основные, похожие на наши газ и тормоз, другие чуть в стороне и совершенно неясного назначения. Пока я осматривалась и восторженно вдыхала запах дерева и кожи, в окно постучал улыбчивый молодой человек. «О, молодая госпожа, позвольте я покажу вашему жениху, как управлять данной моделью». «Это подарок для моей невесты», — отрезал Илья и без лишней суеты устроился на заднем сиденье. «Софья во время поездки в Норнг обучалась вождению, так что рассказывайте ей все». Улыбка консультанта стала еще более натянутой и вежливой, окрашенной нотками превосходства. «Норнские модели все же отличаются от наших. Вы уверены, что справитесь?» «Меня в монастыре особому заговору научили», — с восторженными нотками в голосе оповестила я. «После него любой мобиль будет слушаться точно выжженная лошадь». Затем набрала в легкий воздух, сложила руки перед грудью и уставилась куда-то в крышу мобиля. «Фанасия, защитница, во всех делах покровительница, расчисти дорогу, отгони тревогу, пусть руль мой крутится, желания сбудутся, ревет мотор, и живности мне во двор». Бедный консультант аж крякнул от удивления, а Илья, насколько я могла видеть в зеркало заднего вида, едва сдерживал смех. «Всегда работает!» Совершенно серьезно кивнула я опешившему парню, все еще торчавшему под моим окном. «Теперь я просто обязана проехать тренировочный полигон идеально». И ради этого прекрасного мобиля, и ради того, чтобы утереть нос этому умнику. Он быстро уселся на пассажирское сиденье, затем начал трещать, рассказывая о принципах работы магического движителя, о том, какое сложное и опасное устройство будет под моим управлением, какая это ответственность. Я слушала его в полухо, включившись только тогда, когда консультант наконец перешел к сути. Заводился мобиль при помощи ключа кристалла. Работал двигатель тихо, почти не слышно. Шум усиливался только на больших оборотах. Рычаг регулировал, вперед или назад едет машина. В принципе, ничего сложного и не так уж далеко от наших моделей. Еще мобилю не нужна была классическая заправка, только регулярное обслуживание у мага-артефактора не реже раза в месяц. И было определенное ограничение по времени работы двигателя. После шести часов ему нужно не меньше трех часов подзарядки. Не слишком-то удобно, но для езды по городу вполне хватит. Потом консультант все же помог мне завести мобиль и указал на тренировочную полосу. На вид походила на нашу. Да более знакомая змейка, а позади нее так называемый гараж, куда нужно было заехать задом. Плевое дело было бы для меня на моей старой проверенной машинке. А в этом монстре могу с первого раза и не справиться». «Габариты тут совершенно иные». «Ох, не оставь, Фанасия, защитницам! Пробормотала я и плавно выжила газ. Мобиль резво сорвался с места, точно заскучавший конь, почуявший свободу. Я еще ослабила нажим и покатилась, медленно лавируя между конусами змейки. Консультант бормотал что-то, лез под руку с советами, но я только отмахнулась и продолжила». Мобиль казался куда больше и мощнее привычного мне, да и слушался хуже, но в целом вполне себе приятный в управлении и понятный. Так что через пару минут я торжественно въехала в гараж задом, хотя и почувствовала, как от волнения вспотели ладони. Консультант смотрел на меня квадратными глазами и, кажется, сильно уверовал в святую Фанасию. Даже в моем мире многие до сих пор косились на женщин за рулем. А здесь девица-водитель была диковинкой и скорее относилась к фарусским суфражисткам, чем к милым блондинкам, которым мобили покупают женихи. «Ну как, берем?» спросила я, поворачиваясь назад. «Берем!» беспечно махнул рукой Илья, будто и не ему сейчас выплачивать три тысячи рудов. «А может быть, это для него и не такая большая сумма? Откуда мне знать, сколько там зарабатывают алхимики? Надо думать, не так уж и мало» если Илья так легко согласился на мою авантюру. Пока он занимался оформлением документов, я штудировала короткую памятку по местным правилам дорожного движения. Из-за малого количества транспорта тех пока было немного, а от водителей и не требовали справок или сдачи экзаменов. Точнее, как я поняла, эта самая тестовая полоса, которую нужно было преодолеть перед покупкой мобиля, и являлась своего рода экзаменом. «Не сможешь проехать, обойдешься пока без личного транспорта». А тот еще и обещали конфисковать, если вдруг устроишь серьезную аварию. А где-то через час мы торжественно выехали на улицу. Поначалу у меня костяшки побелели от того, как крепко сжимала руль, а взгляд не получалось отвести от дороги. Илья тоже выглядел напряженным, затем слегка расслабился, видимо, доверившись моему мастерству». «Ну все», — произнесла я, останавливаясь на одной тихой улочке, когда мы прокатились не меньше часа. «Теперь твоя очередь». Илья опешил, затем сложил руки на груди, но не двинулся с места. Пришлось действовать иначе. «Ну, вообще-то будет странно, если я буду водить, а ты нет. Так что придется тебе взять удар на себя и тоже освоить управление мобилем». «Давай, это не так сложно». С минуту мы молчали. Я примирительно улыбалась и поглаживала руль. Илья недоверчиво разглядывал меня, коробку передач и улицу перед нами. То ли посчитал все это шуткой, то ли примерялся, как удобнее будет ехать. Но, убедившись, что отступать я не собираюсь, а просто так сидеть в мобиле вдалеке от дома глупо, покачал головой и вышел наружу. Я же тем временем споро перебралась на пассажирское место и откинулась назад. «С какой стороны не глянь, а личный автомобиль куда лучше такси?» Илья тем временем устроился на сиденье, поерзал, подвинул его, попытался сдвинуть руль, но тот не поддался. Затем повертел зеркало заднего вида, еще раз передвинул сиденье и только тогда пристегнулся ремнем. «Могу сделать расслабляющий массаж или спеть песенку, если ты пока не готов ехать?» Тут же предложила я. «Не надо». Я просто запоминаю этот момент, когда желание тебя порадовать обернулось против меня. Он все же вставил ключ-кристалл в нужную лузу, отчего движитель тихо заурчал под капотом. «Теперь покажи поворот, осторожно нажми на педаль газа и одновременно потихоньку выкручивай руль», — подсказала я. Затем добавила, «Если боишься, то я знаю один замечательный заговор от цветы Фанасии». «Угу». — ответил он и все же начал движение. Правда, несчастный мобиль покатился рывками и слишком круто взял влево, но не заглох, и на этом спасибо. Илья быстро выровнял руль, крепче в него вцепился и смотрел на дорогу перед собой, не отводя взгляд. И внезапно пробормотал. — Фанасья, защитница водителей и покровительницы, не оставь в пути, на нас с мобилем взгляд обрати. Пусть шестеренки крутятся, а моя Соня не хмурится. Чтоб набухло в раз через слой, в огороде все росло. Я не выдержала и прыснула со смеху, но быстро взяла себя в руки и сосредоточилась на дороге. В конце концов, я сейчас ответственное лицо, можно сказать, инструктор по вождению. Нельзя расслабляться, даже когда слышишь такие потрясающие глупости. Поэтому я чуть подкрутила руль, помогая Илье правильно вползти в поворот и строго произнесла. «Во-первых, не знаешь заговор, не начитывай. Во-вторых, у слова «чресло» нет единственного числа». «А это мое авторское допущение», — тут же ответил Илья, улыбнувшись одними уголками губ. «Я же не критиковал твой заговор». «Мой-то работал!» Видимо, даже от его искаженной версии был толк, потому как чем дальше, тем лучше ехал Илья. Даже потихоньку расслабил плечи, разжал пальцы и сильнее откинулся назад». А следующий поворот прошел сам, без моих подсказок. Вот что значит хороший учитель. У меня в свое время был не такой. Сшибло все конусы на полигоне под его руководством.